Андрей Шуйский «Докладывай, как все прошло. Как показал себя мальчишка?» Спросил Андрей у Спивакова. Заместитель Елизаветы был специально отправлен с отрядом, чтобы оценить действия девятого и в случае чего не позволить ему наделать глупостей. Сейчас они находились в кабинете главы рода, все в той же компании, и смотрели записи, сделанные камерами, установленными на экипировке отряда. Сам отряд вернулся несколько часов назад, все это время ими занимались медики. Захват Данилка обошелся роду очень дорого. Погибло четыре человека из отряда спецоперации, это был ощутимый удар. Но горевать они будут потом, сейчас необходимо узнать, что произошло. Как раз в этот момент шли кадры из горящего дома. В отряде было всего два достаточно сильных одаренных, которые могли войти в пламя созданная Данилка, но всех опередил девятый, бросившись в огонь вообще без защиты. Камеры на нем тут же перестали работать, впрочем, как и на Спивакове с Рыжовым, когда они пошли следом за парнем. Дальше что-то произошло, и раздался оглушительный грохот, после которого вышли из строя еще три камеры. Благо, камера Громова осталась целой, и он смог вовремя выйти из дома, чтобы заснять, как Девятый сражается с каким-то неопознанным, одаренным, владеющим довольно странным даром. Он был очень быстрым, хотя и Девятый удивил всех присутствующих своей скоростью. А затем из глаз этого человека вырвались два ослепительных луча, буквально взрывая землю, после чего он притянул к себе Девятого который смог контратаковать и, судя по всему, серьезно ранить этого человека. Дальше девятый отлетел в сторону, и что-то начало вдавливать его в землю. Это был либо телекинез, либо магнетизм. Позже эксперты дадут более точную оценку. Сразу после этого вырубились все оставшиеся камеры. Девятый проделал в груди этого человека сквозную дыру, создав что-то вроде энергетического копья. Подобную технику я видел впервые, но это не убило нападающего. Мне даже показалось, что он стал еще сильнее, впитав в себя часть этого удара. Он накрыл своей силой довольно большую площадь, даже я с трудом мог двигаться. Пришлось прибегать к резерву, чтобы в случае чего защитить девятого, но, слава богу, не пришлось его тратить. Вовремя подоспел Максим и применил незримый удар. Этот человек понял, что ему не справиться с нами, и убежал. Но всю дорогу, пока мы добирались до точки эвакуации, меня не покидало чувство, словно за нами кто-то следит. Но я так никого и не смог обнаружить. Девятый разговаривал с этим человеком и назвал его четвертым. Он говорил, что это один из пленников, что находились в той лаборатории. «Спасибо, Илья, можешь идти», – распорядилась Елизавета. Они услышали все, что хотели. Теперь нужно решать, что делать. Определенно кто-то начал убирать людей, которые были причастны к лаборатории, и этот случай удивительным образом совпал с визитом Киан-Гатан в соседнее княжество, где и располагалась та лаборатория. Ублюдок заметает следы, поэтому необходимо действовать как можно быстрее. Девятый доказал, что способен постоять за себя. Он сразился сразу с двумя сильными одаренными и отделался лишь слабыми ожогами, произнес Кирилл Александрович, читая доклад целителей. По поводу ожогов. Баринова утверждает, что уже все повреждения устранены, и девятый полностью здоров, решил дополнить слова своего начальника Шелест. Он общался с целительницей непосредственно перед этим совещанием. Хоть парень довольно слабый целитель, но себя он умеет восстанавливать невероятно быстро и качественно. Мы уверены, что уже сейчас девятый способен применять техники боевых целителей. После исчезновения Велесовых эти техники считались утраченными. Не вижу в этом ничего удивительного. Он из рода Велесовых. В империи они были единственными боевыми целителями и на поле боя творили настоящие чудеса. «Вспомните любую большую войну, в которой участвовала империя. Велесовы всегда находились на острие атаки, и они всегда выживали», ответила шелеста Долина. «Если бы они всегда выживали, то мальчик не был бы последним членом этого рода». «Пускай Велесовы и очень страшны в бою, но все же и их возможно убить, тем более такого молодого и неопытного парня, как девятый». Меня больше интересует информация о том, кто смог научить этим техникам девятого. Он столько лет провел в плену у Кианга, а даром начал пользоваться от силы лет шесть назад», — задумчиво произнес Барыкин. Андрей сидел и слушал, как припираются его подчиненные, и он очень хотел, чтобы отец поскорее вернулся. Андрей не хотел самостоятельно принимать решения в столь ответственное время. Дед уже два месяца не выходил из своего логова, и как заставить его выйти, Андрей не знал. Идти и тревожить деда будет себе дороже. Он же легко может навалять непочтительному внуку. А пока Андрей еще не вышел за пределы франгов одаренного, дед сделает это без проблем. А заодно и разгромит половину поместья, как он уже делал не раз в приступах гнева. «Может, отправить к нему Максима?» Дед всегда относился к младшему гораздо теплее, даже практически не бил. Но так поступать Андрей точно не станет. «Достаточно», — произнес Андрей, перебивая очередной спор Лизы и Шелеста. «К завтрашнему утру жду от вас подробный план наших дальнейших действий с учетом появления новых водных. Мы должны перехватить как можно больше людей, которые смогут свидетельствовать против родотан». Кто-то устроил на них охоту. Нам необходимо оказаться первыми. Можете оставаться в кабинете, я пойду прогуляюсь. Сказав это, Андрей вышел, оставив святую троицу у себя в кабинете. Пускай теперь голову ломают. Все же это их прямая обязанность. Именно за это род платит им. Андрей лучше сходит прогуляется, может встретит Максима. Как раз нужно поговорить с братом, узнать, как у него обстоят дела с восьмой и девятым. Андрей уже обошел все поместье, но Максима так и не смог найти. Оставалось только одно место, гостевой дом, что он выделил восьмой и девятому. Сам он еще ни разу не был у них в гостях, и похоже, что пришло время это исправить. На входе в дом его встретила слуга и сообщил, что девятый сейчас находится в тренировочном зале и приводит очередной урок. Только вернулись с задания и даже не отдыхая принялись за тренировки. Андрей тут же направился туда. Было очень интересно увидеть, как девятый обучает Максима и Рыжего. Чем он так смог завлечь ленивого брата? Может, он и сам решит взять у парня несколько уроков? «Ой!» произнесла восьмая, когда врезалась в Андрея, вынырнув из-за угла. В руках у девушки была чашка с чаем, который сейчас стекал по Андрею. «Здравствуйте, Андрей Михайлович. Прошу прощения, я, я совершенно случайно. Я не знала, что у нас гости». «Ничего страшного. Ты не знаешь, где мой брат?» «Знаю. Он занимается с девятым. Хотите, я его позову?» Обрадованно выпалила девушка. «Не нужно». Не против, если я пойду в тренировочный зал и немного посмотрю за их занятиями?